Итак, бедняга Иоахим водворился на родине для прохождения, как на том настаивали врачи, небольшого дополнительного курса лечения. Выражение «небольшой дополнительный курс», видимо, было паролем, который в низине придумали, а здесь оставили в силе. Даже Гофред Бэронс принял эту формулу, хотя сразу уложил Иоахима на месяц в постель. Этот день необходимо для того, чтобы исправить наиболее грубые нарушения» для новой акклиматизации, а также для регулирования калорийного бюджета. Вопрос о сроке дополнительного лечения он сумел обойти. Фрау Цимпсон дам разумное, рассудительное, характер характера отнюдь не а вдалеке от постели Евахима, предложила наметить срок отъезда на осень, скажем, на октябрь, и барон с нею как будто согласился, заявив, что к этому времени дело уж, конечно, продвинется. В общем, Гафрат пришелся ей очень по душе, он вел себя по-рыцарски, то и дело, говорил сударыня, преданно по-мужски смотрел на нее своими налитыми кровью глазами и пользовался студенческим жаргоном, так что она, несмотря на свою горесть, не могла удержаться от смеха. «Я знаю, что Иоахим в надежных руках», — сказала она, и через неделю после приезда отбыла обратно в Гамбург, ведь о необходимости особо тщательного ухода в данном случае не могло быть и речи. Вдобавок, с Иоахимом остался его двоюродный брат. «Итак, радуйся, осенью», — говорил Ганс Кастур, сидя в номере двадцать восьмом у постели Иоахима. «Старик в известной мере связал себя этими словами, ты так и рассчитывай. Октябрь, вот твое время». В октябре некоторые отправляются в Испанию, а ты вернешься под свое знамя, чтобы отличиться сверхположного. Главным его занятием было ежедневно утешать Иоахима, который лежа здесь наверху пропускал начавшуюся в августе большую военную игру, ибо это ему всего труднее было снести. И он прям таки презирал себя за проклятую слабость, напавшую на него, можно сказать, в последнюю минуту. Бунт плоти. — заметил ганскастер А Ну, что поделаешь? Тут и самый храбрый офицер ничего поделать не может. Эту беду на себе испытал даже святой Антоний. — Бог ты мой, да ведь маневры бывают каждый год. А кроме того, ты знаешь, как здесь течет время. Да его здесь просто не существует. А ты не так долго отсутствовал, чтобы с легкостью не войти в этот темп, не успеешь оглянуться, и твой дополнительный курс позади. И все-таки... Обновление чувства времени, испытанное Иоахимом благодаря жизни на равнине, было слишком значительно, чтобы он мог не страшиться этих четырех недель. Правда, ему усердно помогали скоротать их. Симпатия, которую решительно во всех возбуждала его прямодушная натура, проявлялась в виде нескончаемых визитов. Приходился Тамбрини, участливый, обаятельный, и величал Иоахима капитаном, поскольку уже раньше... Титуловал его лейтенантом. Анафта тоже посетила его, а потом стали приходить и все старые знакомые пациенты Беркофа, дамы, Штер, Леви, Ильтис и Клейфельд, господа Ферге, Вязали, другие, чтобы, улучшив свободную от своих обязанностей минутку, посидеть у его постели, еще раз повторить слова о небольшом дополнительном курсе, и пораспросить о его жизни на равнине. Многие даже приносили цветы. По прошествии четырех недель он встал, так как температура у него настолько упала, что он мог ходить куда вздумается и в столовой занял место между двоюродным братом и супругой пивовара, фрау Магнус, напротив господина Магнуса, угловое место, на котором некогда сидел дядя Джеймс, а потом в течение нескольких дней госпожа Сэмсон. И так молодые люди снова зажили бок о бок, как раньше. А для полноты картины Иоахиму досталась его прежняя комната. Миссис Макдональд скончалась с фотографией своего санишки в руках. Разумеется, после основательной обработки h 2 o Собственно говоря, да, они оба так это и ощущали. Теперь Иоахим жил в Пригансе Касторпе, а не наоборот. Этот был старожилом, а тот лишь на время, как гость, делил с ним его образ жизни. Ибо Ивахим старался твердо и неуклонно помнить, что в октябре кончается его небольшой дополнительный курс, хотя некоторые точки его центральной нервной системы не желали придерживаться гуманистических норм поведения и препятствовали компенсирующей отдаче тепла его кожей. Они опять стали наведываться к сатамбрине и нафте, а также совершать прогулки с обоими этими братьями по вражде. Случалось и нередко, что к ним присоединялись Ака фрг и Фердинанд Везаль, Тогда их бывало шестеро, и духовные дуэлянты перед многочисленной публикой вели нескончаемые поединки, исчерпывающие и влагать которые мы не можем без риска безнадежно растечься, как это ежедневно бывало с ними. Хотя Ганс Кастер бы полагал, что его бедная душа являлась главным объектом их, диалектического единоборства. От Нафта он узнал, что Сотембри масон, и это произвело на него не меньшее впечатление, чем в свое время рассказ итальянца о принадлежности Нафты к иезуитам и попечении ордена о его благоденстве. Воображение Ганса Кастропа было потрясено открытием, что подобное еще существует, и он засыпал террориста вопросами относительно возникновения и сущности этой любопытнейшей организации, которой через несколько лет предстояло справить свой 200-летний юбилей. Если Сатамбрини за спиной нафтой Нафты говорил о его духовной сущности в тоне патотических предостережений, как о чем-то диаболическом, то Нафта за его спиной откровенно потешался над сферой интересов, которые представлял Сатембрини, давая понять, что это нечто весьма старомодное, и отсталое. Буржуазное просвещенство, позавчерашнее свободомыслие, выродившееся в жалкое фиглярство, но в дурацком самообольщении, воображающей себя, исполненным революционного духа. Он говорил, что вы хотите, его дед был карбонарий, иными словами, угольщик. От него он унаследовал веру угольщика в разум, свободу, прогресс. Всю эту изъеденную молью, классически буржуазную идеологию добродетели. Человек, видите ли, всегда повергает смущение несоответствия между стремительным полетом духа и чудовищной неповоротливостью, медлительностью, костной инертностью материи. Не приходится удивляться, что это несоответствие убивает всякий интерес духа к действительности. Как правило, ферменты, вызывающие революции, в действительности дух уже успели осточертить. И мертвый дух, право же, сильнее контрастирует живым, чем, скажем, базальт, по крайней мере, не претендующий на то, чтобы быть духом и жизнью. Эти базальты, остатки былой действительности, которые дух опередил в такой мере, что уже отказывается связывать с ними какое бы то ни было понятие действительности, продолжают косно сохраняться, и в силу своей неуклюжей, Мертвые сохранности не позволяют пошлости осознать свою пошлость. Я говорю обобщенно, но вы сумеете практически применить мои слова к гуманитарному свободомыслию, воображающему, что оно все еще находится в героической оппозиции к власти и государству, а тут еще катастрофы, посредством которых оно надеется доказать свою жизнеспособность, запоздало и помпезные триумфы им подготавляемые в надежде, что в один прекрасный день оно торжественно их отпразднует. От одной мысли об этом смертная тоска могла бы охватить живой дух, не зная он, что из таких катастроф только он один выйдет обогащенным победителем, и что только в нем элементы старого соединятся с элементами грядущего, образуя истинную революционность. Как дела вашего кузена Ганс Кастер? Вы же знаете, я очень ему симпатизирую. Благодарю вас, господин Нафта. Ему все симпатизируют, потому что он по-настоящему славный малый. А Господин Сатембринни тоже очень хорошо к нему относится, хотя своего рода романтический терроризм, заложенный в профессии Иоахима, несомненно претит ему. Итак, значит он член масонской ложи? Скажите на милость. Теперь вся его личность предстает мне в каком-то новом свете многое проясняющим. Неужто и он ставит ступни под прямым углом и вкладывает особый смысл в свое рукопожатие? Я ничего подобного за ним не замечал. Такое ребят, наш добрый каменщик, конечно, перерос. Я думаю, что обрядовая сторона масонства ныне самым жалким образом приспособлена к трезво-буржуазному духу времени». Прежний ритуал они сами бы сейчас восприняли как непросвещенный фокус-фокус. И устыдились бы его, не без основания, так как рядить атеистическое республиканство в мистерию, по меньшей мере, безвкуситься. Я не знаю, с помощью каких ужасов испытывали стойкость господина а Может быть, его водили завязанными глазами по бесконечным переходам и заставляли дожидаться в черной храмине, Прежде чем перед ним распахнется сияющий огнями зал ложи, а может быть, поставив его перед черепом и трехсвечником, ему торжественно задавали ритуальные вопросы, направляя острия мечей в его обнаженную грудь. Спросите сами, хотя, боюсь, он будет не особенно разговорчив. Так как если вся церемония приема и протекала гораздо прозаичнее, обед молчания он, тем не менее, дал. Обед? Обед молчания? Значит, все же, разумеется, молчание и покорности. Еще и покорности. Знаете, профессор, сейчас мне думается, что он не имел достаточных оснований ополчаться на романтический терроризм призвании моего кузена. Молчание и покорство. Никогда бы не подумал, что такое свободомыслящий человек, как Сатамбрини, подчиниться этим чисто испанским условностям и обетам. В масонстве, видно, есть что-то военно-изуитское». «Вы это правильно почувствовали», — отвечал нафта. «Ваш волшебный жезл дрогнул и застучал». «Идея этого союза коренным образом связана с идеей безусловного, а следовательно, она террористична, то есть антилиберальна». Она снимает бремя совести отдельного человека и во имя абсолютной цели освещает любое средство, даже кровавое, даже преступление. Существует версия, что и в масонских ложах братский союз некогда символически скреплялся кровью. Союз не есть нечто созерцательное, он всегда по самой своей сути является абсолютно организующим началом. Известно ли вам, что основатель Ордена Иллюминатов Одно время почти что, слившегося с масонством, некогда был членом ордена Иисуса. Нет, этого я не знал. Адам Вайсгаубт организовал свой гуманитарный тайный союз по точному подобию иезуитского ордена. Сам он был вольным каменчиком, а виднейшие члены ложи иллюминатами. Я говорю о второй половине XVIII столетия, которую с не применит назвать вам ущербной эпохой масонства. а На самом же деле, то была пора наибольшего расцвета всех тайных обществ. Пора, когда масонство действительно поднялось на значительную высоту, с которой его позднее не низвели люди типа нашего человека-любца. В ту пору он, несомненно, был бы в числе тех, кто обвинял масонство в иезуитстве и абскурантизме. И на то имелись основания. Да, если хотите. У тривиального вольнодумства основания имелись. В те времена наши деды пытались вдохнуть в братство каменщиков католика и иерархическую жизнь, и в Клермоне во Франции процветала и иезуитская ложа вольных каменщиков. Далее в ту пору в ложе проникло Розенкрейцерство, весьма примечательное братство, которое, надо вам знать, чисто... Рационалистические политико-общественные цели, исправление и облагораживание человечества сочеталась с весьма своеобразным отношением к тайным наукам Востока, к индийской и арабской мудрости и магическому познанию природы. Тогда же была проведена реформа и реорганизация масонских лож в смысле строгого наблюдения в явно иррациональном, таинственном, Магическо-алхимическом смысле, кстати сказать, ему обязана своим существованием высокие степени шотландского братства вольных каменщиков, орденско-рыцарские степени, которыми была пополнена старая, создававшаяся по образцу военной и иерархическая лестница, ученик, подмастерье мастер, а также гроссмейстерские степени, восходящие к жречеству и насыщенные тайным знанием. Розенкрейцеров. Это был своего рода возврат к духовным рыцарским орденам Средневековья, прежде всего к ордену храмовников, которые, как вы знаете, произносили перед Иерусалимским патриархом обет бедности, целомудрия и послушания. Одна из высших степеней амасонской иерархии и поныне носит название «Великий князь Иерусалимский». «Все это мне ново, совсем ново, господин Нафта. Я начинаю понимать хитрости нашего сатамбриня. Великий князь Иерусалимский. Звучит неплохо. Шутки ради надо вам, при случае, так назвать его. Он со своей стороны недавно дал вам прозвище «Доктор Ангелический». Это вызывает к мести. О, существует еще множество торжественных титулов для высших и иерархических степеней строгого наблюдения». «Совершенный мастер», например, «Рыцарь Востока», «Великий первосвященник», а 31-я степень даже именуется «Высокий блеститель царственной тайны». Вы замечаете, что все эти титулы свидетельствуют о связи с восточной мистикой. Самое возрождение храмовников означало не что иное, как подтверждение этой связи, фактически же вторжение иррационального бродильного материала в мир разумно полезных идей совершенствований человечества. Это сообщало масонству новое обаяние и новый блеск, и значительно расширило его ряды. Вольными каменщиками становились все, кому наскучило умствование той эпохи, ее гуманистическое просветительство и пресное здравомыслие. Все, кто жаждал отведать более крепких напитков жизни. Успех ордена был огромен. И филистеры сетовали на то, что он отчуждает мужчин от семейного счастья и умаляет достоинства женщин. Но в таком случае, господин профессор, понятно, почему господин Сотембрини так не любит вспоминать об этом расцвете ордена. Конечно, ему неприятно вспоминать о временах, когда масоны приняли на себя всю антипатию, которую вольнодумцы, безбожники и энциклопедисты Ранее обрушивали на комплекс. Церковь, католицизм, монах, средневековье. Вы верно слышали, что каменщиков обвиняли в абскурантизме. Но почему? Мне бы хотелось узнать точнее, в чем тут дело. Сейчас вам скажу. Строгое наблюдение было равнозначно углублению и расширению традиций ордена. Обращению вспять к его историческим истокам. К миру таинств к так называемому «мраку Средневековья». Гроссмейстер-ложь были посвящены в физико-мистика. Примечание. Мистическая физика, греческая, одно из названий алхимии. Конец примечания. Являлись носителями магических познаний о природе, а главное – великими алхимиками. Я сейчас напрягаю все силы, чтобы осмыслить, чем, собственно, в общем и целом была алхимия, Алхимия – это ведь попытка изготовить золото, поиски философского камня, аурум потабили. Примечание. Золотой напиток, жизненный эликсир. Латинская. Конец примечания. Да, говоря популярно, говоря же несколько более научно, алхимия – это очищение, облагораживание материи, ее превращение в транссубстанции, но всегда в нечто высшее, а следовательно – Повышение. Философский камень лапис пхилосопхорум. Примечание. Философский камень латинское. Конец примечания. Мужеский женский продукт серый и ртути. Рес бина. Примечание. Двойственная вещь латинская. Конец примечания. Двуполая прима материя. Примечание. Первичная материя, латинская. Конец примечания. Были ничем иным, ничем меньшим, как принципом повышения насильственного выращивания посредством внешних воздействий, магической педагогики, если хотите. Ганс Кастер молчал, щурясь и как-то искосо смотря вверх. Символом алхимической трансмутации продолжал Нафта. Прежде всего была гробница. Могила? Да, место тления. Оно воплощение всей герметики сосуд, заботливо сохраненная кристаллическая реторта, в которой материю вынуждают претерпевать свое последнее превращение и очищение.